ПАРК СЕМИ ПРУДОВ Проходила вторая зима с тех пор, как Мари узнала, что такое война. Война — это беспрерывная деятельность, наполняющая кровь горячечной силой, шествие по канату над пропастью, заполненное колыханием знамен, метущимися огнями факелов, медными голосами труб и кликами победы. Война — это победа. В этом ее смысл. Впрочем, о смысле войны написаны целые книги, разложенные веером на круглых столах в гостиной фрау Урбах. В этих книгах каждый мог бы найти совершенно точное объяснение, почему существенно необходимо от времени до времени устраивать войну с точки зрения позитивной философии или христианского вероучения, или теории Дарвина. Мадам, вы читали происхождение видов? Ах, борьба за существование, закон природы, очень прост. Мари ни разу не заглянула в книги, разложенные на столах в гостиной ее матери. Но если бы случайно она обнаружила, что большинство этих книг не разрезано, она нисколько не удивилась бы, потому что война прежде всего непрерывная деятельность, которая все объясняет и оправдывает сама собой, без книг и толкований. Так актер, который исполняет семь ролей в трех актах, не думает о том, что такое театр, а только переодевается. Война — это деятельность. Когда на протяжении десяти суток в Польше было взято двенадцать крепостей и занято двадцать восемь городов, над Бишевсбергом плавало облако копоти от факелов и лампионов. Комиссия, составленная из гимназистов, под руководством Учительского союза подсчитывала флаги, украшавшие в эти дни общественные здания и частные дома. Город был разбит на участки. Когда комиссия закончила работу и выяснила, что в среднем на каждое жилое строение Бишевсберга приходилось по 9,137 флага, прибежал запыхавшийся пожилой человек и завопил. Обсчитались? Обсчитались? Оказалось, что этот человек в целях проверки комиссии единолично сосчитал все флаги украшавшие город и получил цифру девять одна двадцать Бишевсбергская социал-демократическая газета не приминула, конечно, съязвить по этому поводу, заявив, что комиссия уронила патриотическое достоинство Бишевсберга на 8037 -х. Если не считать работы, которые совершаются во время войны на заводах, полях и в шахтах, людьми, поглощенными этой работой и в мирное время, то какую изумительную энергию пробуждает война в людях, принимающих обычно небольшое участие в производственном труде? Нечего говорить об армиях, занятых ежесекундным истреблением наиболее сильных человеческих особей, индивидуальной группами. Этот вид деятельности всегда привлекал к себе внимание. Гораздо поучительнее обратить взоры, например, на Берлинский союз содержателей гостиниц, посвятивший несколько деловых собраний обсуждению вопроса о том, следует ли переименовать отели в подворья. В пламенных дебатах переименование было отвергнуто, потому что, воспользовавшись отсутствием непреклонных лингвистов, содержатели гостиниц признали, что отель — слово немецкого происхождения. В лечебнице Амендингена сведущим лицам показывали человека, разработавшего проект статистического бюро для учета заседаний, вызванных военной деятельностью. Среди материалов, собранных этим человеком, находился протокол собрания Союза немецких кондитеров, на котором дебатировался вопрос, патриотично ли есть пирожные. Это было решено положительно, так как булочники установили, что кондитерские изделия приготовляются преимущественно из сахара, яиц, изюма и миндаля без затраты пшеничной муки, реквизированной властями. Известно, что когда решение стало достоянием гласности, шесть тысяч немецких кондитерских наполнились радостными патриотами. В гостиной фрау Урбах над входной дверью висела дубовая доска с вырезанным двустишием, На востоке и западе мы стоим прочно, как скала и дуб. Двустишие соответствовало действительности. Сила его заключалась, однако, не в этом. Оно было указующей программой действий. Простым, понятным, должно. Власть его над людьми была сокрыта в незримом повелении, сквозившем через дубовую доску. Доска диктовала деятельность. Это чувствовал и понимал каждый. Это почувствовала и поняла Марии с первого часа войны, и она повиновалась приказу, который не оскорблял самолюбие, а льстил ему. Она растворилась в деятельности. Она выписала из Берлина одиннадцать особых флагштоков, укреплявшихся на подоконниках, и флаги к ним длиною в три метра постепенно обнаружилось что германия дорожила даже захудалыми союзниками в войне больше чем этого хотели бы мечтательные штандарт юнкеры коллекцию имперских полотен пришлось пополнять союзными национальными цветами это отнимало время не говоря о том что почти всякий день надо было выбрать комбинацию одиннадцати флагов из 17 чтобы расцветить ими фасад дома фрау урбах состояла патронессой питательного пункта на Бишевсбергском вокзале. Эшелоны солдат следовали через Бишевсберг каждые два-три дня. Раздать солдатам цветы и патриотические памятки, отпечатанные на Бристоле, напоить сотню, иной раз две-три сотни маловоспитанных людей кофе, наделить их сигарами и при этом улыбнуться и сказать что-нибудь приятное об Отечестве — Такую работу может исполнить только истинно преданный идеей человек. Мари помогала фрау Урбах. Здесь, на вокзале, в толчье безусых, широкоротых ребят, в гвалте и гуле медных голосов, в мелькании крепких лбов и затылков, Мари испытывала такое чувство, точно ее носила в рукопашной схватке славного боя. Касание локтей, почти ощутимые клейкие взгляды, текучая, неуловимая лента улыбок и этот вечный припев «Эх, хороши девочки в Саксонии!» Кто устоит в таком потоке безучастным и холодным? Кто не хлебнет его бьющей клокочущей пены? И вдруг Мари заскучала. Это случилось ранней весной, едва потеплял ветер и отогрелись деревья. Впервые за полтора года не пришла на вокзал. Кучка подруг, разливавших на вокзале солдатский кофе, сбежалась к ней со всех концов города, встревоженной, большеглазой и трескучей, как сороки. Мари была здорова, в ее жизни ничто не переменилось. она была прежней Мари, но ей стало скучно. Она не знала, почему. Сороки трещали, расправляли свои юбочки, обхаживали и увещевали, наконец, пристыдили и высмеяли Мари. Она стояла на своем. Скучно. Странно, она сама не догадывалась о причине этой скуки. Сидя у себя в комнате и буравя в памяти события последних дней, она решила, что никаких событий в сущности не было и что в этом все дело. Ей припомнилось, что эшелоны, которым раздавали на вокзале памятки и кофе, обесцветились и притихли. В серой очереди, тянувшейся мимо раздатчиц, не слышалось смеха. Недавно низенький ландштурмист обратился к Мари со словами. Налейка, дочка, погорячей. У нее дрогнула рука, она взглянула на него пристальней. Солдат был одутловат, короткие усы его блестели сединой. Мария окинула взглядом очередь серых шинелей, угрюмые, взрытые морщинами лица безучастно колыхались в газовом свете. Ей подумалось тогда, что эти люди остались там, откуда пришли. Здесь, на вокзале, колыхались только их оболочки. Этот случай был настолько ничтожен, что удивительно, как он возник в памяти теперь, когда Мари доискивалась, почему ей стало скучно. Также неожиданно вспомнились желтые лица женщин, набившихся в училищном коридоре, где выдаются хлебные карточки. Мари дважды в месяц занималась раздачей карточек, и ей ни разу не пришло на ум присмотреться к людям, толпившимся по коридорам. И опять недавно, когда она кому-то заметила, нельзя ли быть полюбезнее, из дальнего угла провизжали. — Вы любезны только потому, что сыты! Тогда Мария подняла голову и натолкнулась на десяток загнанных, перекошенных глаз. Женщины, обступившие стол, были странно желты, как будто кожа их окрашивалась не кровью, а желчью. Среди них были молодые девушки, но молодость их можно было узнать только по глазам. Эх, хорошие девочки в Саксонии! Но это было так же ничтожно, как случай на вокзале, и так же ничего не объясняло. Вереница исхудалых женщин и одутловатых, угрюмых солдат то обрывалась, то снова возникало в памяти, но было ясно, что все это вспомнилось только теперь, когда Мари стала думать о своей скуке. Другое воспоминание уже давно не отступало от нее ни на шаг, но разве мыслимо, чтобы оно навеяло скуку? Однако не припомнит ли Мари все подробно? В предвесенний месяц выпал день снежный, подобранный морозом, последний зимний день в красноватом свете низкого солнца. По улицам плавал какой-то сладкий запах, точно от свежей корзины, и люди звонко перекликались, рысцой пробегая по тротуарам. «Э — Эх, как кусает! ого го По площади мелькнули сани, встреченные бурными криками. Мальчишки пронеслись за ними ватагой. Громадный градусник на ратуше чепорился больше, чем всегда. Путру его вычистили бензином, на таком солнце, разрывая быстрыми ногами пахучий невесомый снег, хочется думать, что мир покоен и не злобив, что люди собрались в веселые города и деревни, чтобы заглядывать друг к другу в глаза, пожимать руки, ободрять веселым окликом из-за угла. Фрейлин Мари, у вас нос красдея помидора. — Фрейлин Мари, не упадите на Веберштрассе, там прямо каток! — О нет, Мари не упадет на Веберштрасс. Мари не страшен холод. Она неслась с такой силой, что, казалось, преодолела бы неприступный ледник. Навстречу колкому морозу, рассекая его разгреченным лицом, засунув руки глубоко в рукава, она добежала до станции. По узенькой, запрошенной снегом платформе, попрыгивали два-три пассажира. Игрушечный обледенелый паровозик, растерянно отдуваясь, выскочил из-за поворота. На Лауше! День был рабочий, вагоны пустовали, окрестность казалась неизвестной, и, может быть, оттого так быстро надвинулась издали заснеженная лауш Капюшоны трех монахинь срослись в громадную шапку, повисшую над скалами слепящим шаром. На крутой тропе, убегавшей к вершине Лауши, был втиснут одинокий след мужских ног. Мария взбежала по первой отлогости горы и передохнула. Мужские следы поворачивали в сторону, а тропа велась вверх под нетронутым снежным покровом, и распылять его было так же радостно, как прокладывать новый путь. В крепком высоком строе сосен, отягощенных снежной нависью, раскачивался подмороженный аромат смолы, и покойная тишина, сковавшая лауши, наполнила Мари веселой легкой силой. С ловкостью причинившей когда-то столько неприятностей фрау Урбах, Мари брала уступ за уступом. Вдруг у нее подвернулась нога, соскользнула по камню, и она скатилась вниз на добрую дюжину шагов. Падая она загребала спиной снег в пухлый сугроб, и, мгновенно выросший, он перевалил через нее и засыпал ее лицо, грудь, руки. Она вскрикнула обрадованно, громко, как на купание от ласкающего холода брызг. В тот же момент, точно удар по замерзшей сосне над нею прозвенел крепкий голос Осторожно! Она вскочила, отряхнулась от снега. Из-за дерева на нее глядели молодые глаза. Ей показалось, что в них было больше веселости, чем беспокойства. — Это ваши следы идут там, по тропинке? — спросила она. — Да. Я хотел найти путь покороче и свернул в сторону. — Вы на вершину? — Да. — Это самый короткий путь. — Но и самый опасный. Вы не ушиблись? — Пустяки. Больше не о чем было говорить. Надо было расходиться. Впрочем, можно было идти рядом. «Сегодня хороший день», — сказал он. «Да». «Вы тоже наверх?» «Тоже». Так было выяснено, что им по пути и что они идут самой короткой дорогой. «С горы вы поедете на санях?» — спросила Мари. «Не знаю». «Боязно?» «Я никогда не ездил». Мария обернулась к нему. Ноги его были обтянуты толстыми чулками и переступали мерно и сильно ровень со спокойным громким дыханием. Голову он держал высоко, не глядя в землю под ноги. Он посмотрел на Мари открыт. — У меня сегодня хорошее чувство. Я редко бываю за городом, — сказал он. — Вы не здешний? — он засмеялся. — Вы чех? — спросила Мари с тем оттенком, который делает это слово обидным. Хуже. Ну, я так и знал. Такие, как вы, нужны на войне, а вы разгуливаете, как ни в чем не бывало. Вы русский? Он опять засмеялся. Да. Мари прибавила шагу. Несколько минут они молчали. Потом он сказал: Положение становится неловким. Разрешить его мог бы только полицейский чиновник, не правда ли? Это грубость, я не хотел вас обидеть. В нас. Гораздо больше рыцарского, чем думают иностранцы. Мари вдруг остановилась. — Что вам дало право считать нас всех доносчиками? — Вам плохо у нас? — Вам, нашему врагу! Она опять двинулась вперед. Тогда ее спутник проговорил. — Грустно, что мы разучились жить просто. Может быть, мы этого никогда и не умели. За переборками и пристройками ничего не видно. Зачем вам понадобилось расспрашивать меня, кто я? Разве без этого нельзя идти рядом, как мы идем сейчас? Кругом снег, сосны, тишина. Мы ничем иным не связаны, как только этим снегом, этой тишиною до да куском дороги, который нам надо пройти вместе. Пройдем и забудем. Случайность. Зачем отыскивать в ней то, чего в ней нет? Ну если бы я оказался австрийцем или вашим соотечественником, вы взглянули бы на меня по-другому. А разве что-нибудь изменилось бы вокруг нас? Все было бы так же просто. Они остановились на последнем уступе горы. Отсюда уже было невысоко до вершины. На запад, как по нитке, скатывалась широкая просека. Сквозь нее было видно, как сторонами треугольника к основанию уходила смена сосновых участков затянутые снеговую синью долины цепь кособоких гор небо прикрывало все пространство мирной синевой я здесь выросла сказала мари вон на том холме нависла сосна точно гриб это первое дерево на которое я вскарабкалась за этим грибом замок Шенау Видите черные крыши? Направо шоссе, там граница. — Граница? — переспросил он. — Так близко? Мари прищурилась на него. — Почувствовали что-то родное? — Там чехи. — О, да, сплошные чехи. — А без этого нельзя? Она двинулась было к нему, но тотчас остановилась, точно принудила себя не расслышать его слов, потом внезапно звонко вскрикнула «Ну, наверх, скорей!» и, придерживаясь за встречные стволы, легко и цепко, как козуля, взяла подъем. На прибранной площадке вершины стояли чинным рядом приземистые длинные санки. Суровый, громоздкий, как каменная глыба, сторож медленно выкатился из тесовой будки и осмотрел гостей. Час был неурочный, никого, кроме сторожа, на горе не было. Укатанная, расчищенная дорога уносилась к повороту крутой скобкой. По сторонам она была защищена снеговыми барьерами. И опять, звонко раскалывая застылый воздух, Мари крикнула «Довольно раздумывать! Едем!» Она выбрала сани, ногой подкатила их к спуску, села верхом и ухватилась за кольца загнутых на передок полозьев. Ее обступал воздух, которым она дышала в детстве. Накрошенные и наваленные в беспорядке скалы, как ломаная мебель. Кряжистые, сухокорые деревья, каждый сучок которых казался старым приятелем. Внизу — исковерканная шашечница, дорог и просек всякий камень на этих горах корчил мари рожи и она помнила его прозвище знала его секрет как жалко что подле не было сообщников ее проделок широкогрудых большеглазых деревенских ребят как хорошо было бы покомандовать ими прикрикнуть и распорядиться где они теперь милые увольни мари быстро оглядела своего спутника «Рассчитывайтесь со сторожем и садитесь. Скорей! Садитесь ближе ко мне. Вытяните ноги вперед. Ну, вот так. Ну, охватите меня руками. Ну, как следует. ту ну, туже. Еще туже. А не то вывалитесь. Править буду я. Поехали». И вот толчок, еще толчок, вот ускоряющееся плавное скольжение, вот быстрый бег — И вот перед самым лицом над головою оледенелый снежный барьер поворота, который мгновенье назад казался страшно далеким. Барьер валится на голову, колючая белая пыль залепляет глаза, бьет откуда-то из-под земли неудержимым фонтаном и вдруг обрывается, и ровный как отточенная сталь, ветер звенит по лицу, устремляясь вверх, в гору, которая взвивается к небу. Поворот уже давно пройден, сани уже давно оторвались от земли. Прямой спуск, секунду назад, бесконечный, уже налетел на новый поворот, и снежные барьеры навалились на голову. «Держитесь!» — кричит Мари и слышит, как в ее спину вросло отвердевшее широкое тело и в грудь ледяное кольцо скрещенных рук. И еще... Точно с далекой вершины, сквозь холод и свист снежной пыли, на перекоры навстречу режущей стали ветра, в самое ухо ее чуть теплый вливается шепот. «Держитесь сами!» И тогда она видит, как сбоку, от сильной мужской ноги, бороздящей дорогу, клубится белый вихрь, выше и буйнее каскада, который поднимает ее нога, Ах, все равно пусть думает, что он правит вниз, вниз, под гору, в пропасть. Потом у от подножья Лауши они отряхиваются, очищают волосы, воротники, уши от тающей слипшейся пыли, смеются. Вероятно, и здесь они о чем-то говорили как говорили в крошечной комнате какой-то гостиницы, где их угощали пахучим грогом и веселым очажным огнем, но Мария не запомнила ни слова из этих разговоров. Впрочем, одно слово смешное и непривычное осталось в памяти. Расставаясь со своим компаньоном вдалеке от станции, она спросила, «Как вас зовут?» «Андрей Старцов». «Старцов? Как это пишется?» Потеплел ветер, и отогрелись деревья. В такую пору приоткрытое окно не облегчит дыхание. И если не двигаться, не лететь постоянно с силой камня, сорвавшегося с горы, густые мартовские дни сдавят горло, задушат. Скука пришла вместе с теплым ветром неожиданно, в разгар деятельности, и с каждым часом становилась нестерпимой. И потому что Мари не догадывалась о причине скуки, может быть, просто со скуки, она написала Андрею, что хочет увидеть его. Он ждал ее в парке прудов. Вот теперь парк загрязнялся, трамвайные вагоны подходили к нему пустыми, а безлюденные аллеи однообразно чернели. Но от таяния снега и невнятного боязливого шороха каких-то существ над землей бродили запахи оживления, и вдыхать их было так же томительно, как глядеть с высоты в обрыв. Андрей стоял на прямоугольном стыке двух аллей, по одной из них должна была прийти Мари. Это была Бисмаркова аллея из четырех рядов лип, подстриженных перевернутыми кофейными чашками. Ровной, точно Кегельбан, дорогой она смыкала город с парком. Другая аллея опоясывала парк кривой, и поворот ее виднелся шагах в полусотне оттуда, где стоял Андрей. Он увидел Мари в условленный час. Она шла быстро, держась прямой линейки стволов так близко, как будто искала за ними прикрытие. Когда ее лицо стало различимо, Андрею показалось, что она улыбается. Он отошел к внутренней стороне аллеи, опоясывавший парк. Едва уловимые до сих пор шорохи внезапно сплотились в широкий раскатистый гул, он рос и ширился где-то в глубине земли, как будто оттаившие корни буйно распирали почву. Андрей видел, как учащались шаги Мари. Она почти бежала к парку. Неужели до нее докатился трепет и гул земли, наполнивший Андрея непонятной тревогой? Он все ширился, этот подземный гул, он перешел в ясный, отчетливо слышимый шум, он охватил и заколебал не только почву, но и воздух, он перекатывался невидимой лавиной, он должен был с минуты на минуту раздавить Андрея. Необъяснимо, почему Андрей не двинулся с места. Он ждал Мари неподвижно, следя за ее приближением в каком-то окоченении. И вот, когда Мари была уже недалеко от него, он увидел лавину. Она выползала из-за поворота аллеи в полусотни шагов от того места, где он стоял. Гул, волновавший землю, был поднят сотнями тяжелых ног. Мария оставалось только перейти дорогу, чтобы протянуть Андрею руку. В этот момент лавина докатилась до стыка аллей. Андрей успел заметить, как глаза Марии остановились на приблизившемся шествии. Потом оно разделило их. Его возглавляли вооруженные ландштурмисты, выступавшие понуро и медленно, насупленные, суровые. За ними двигались тесные ряды солдат. Четверо из первого ряда держались за шинельные хлястики ландштурмистов, шедшие сзади, положили свои руки на плечи передних. Голубовато-серые помятые шинели были шиты одним портным, и суконные фуражки растягивались на одном болване. Но шаги колыхавшейся голубовато-серой солдатской массы не были шагами солдат. Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, натыкались друг на друга. Руки их непрестанно вытягивались, ощупывая пространство и упираясь в спины и локти ступавших впереди. Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была повернута в бок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, и рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стекленели остановившиеся глаза. В них проплывали спокойные тени нависших надолеи веток. Солдат был слеп. Тогда Андрей неизмеримо коротким взглядом охватил проползавшую мимо толпу. Лица десятков и сотен людей показались ему одним лицом. И когда он всмотрелся в него, он закричал. Это было лицо Карла Эберсекса. Таким он узнал его в Эрлангенском музее, и потом во сне, когда багровая голова раздумывала, упасть ей или остаться на лестнице. Но ужас! Ужас! По лицу убийцы, который с открытыми глазами взошел на эшафот, чтобы после смерти бесстыдно смотреть на людей из спиртовой музейной банки, по этому лицу текли слезы. Андрей уже не видел толпы. Перед ним где-то совсем вблизи, в расстоянии, на которое хватает человеческое дыхание, маячило лицо Эберсекса. Синие губы казненного вздрогнули, раскрылись, и, как во сне, Эберсекс произнес «Итальянцы, взятый под триестом». Потом он подмигнул сквозь слезы и добавил «Газ называется желтым крестом». Прекрасная Марка! Голос показался Андрею печальным. Не потому ли, что говорил щупленький конвоир Слепцов? Он остановился рядом с Андреем, чтобы раскурить трубку, и сказал несколько слов из сочувствия и общительности. Потом побежал на свое место, прижимая к спине длинную русского образца винтовку. А молчаливое шествие непрерывно протекало по аллее, и бесчисленные руки ощупывали пространство. Понурые ландштурмисты, замыкавшие толпу, слегка подталкивали отстававших, и тогда они давили пятки, шедшим впереди, и запрокидывали свои головы, точно прислушиваясь к тому, что приближалось к ним с каждым шагом. Вероятно, они уже различали удары топора, достраивавшего лагерные бараки. Омытое слезами лицо Эберсекса расплылось в мартовском сумеречном воздухе. Шум от шаркающих опорок стих, перешел в подпочвенный гул, рассосался до шорохов весеннего оживания. Парк Семи прудов ждал вечера. Тогда Андрей оглянулся. По другую сторону аллеи, прислонившись к дереву, закрыв глаза, стояла Мари, Она была как будто привязана к стволу, и руки ее висели беспомощно. Андрей бросился к ней, с силой оторвавшись от куска земли, который держал его в окоченении. Мария открыла глаза, Андрей взял ее руки, они были холодны и вздрагивали, как от озноба. — Наша встреча, — начал Андрей. Мария хотела улыбнуться. — Я не могу, — ответила она. — Сегодня потом оттолкнулась от дерева, расправила плечи. — Я не хочу говорить сегодня. — Не могу. Она пожала ему руку. — Я, может быть, напишу вам опять. Она отвернулась и пошла туда, где останавливались пустые в эту пору трамвайные вагоны. Он проводил ее взглядом.